Глава двадцатая. Откровенные разговоры. Мы поднялись на эскалаторе на второй этаж и направились к выбранному мной магазину. Я немного смутилась, когда поймала на себе взгляды продавщиц, но Эд словно невзначай коснулся моего запястья с часами. Да, точно, амулет. В общем, я быстро выбрала себе подходящую футболку, красная с белым поло, а вот с джинсами зависла. В итоге взяла три разных пары, Одни укороченные с аппликацией, вторые с прикольным ремнем в комплекте, третьи с контрастной строчкой. «Ну как, нравится?» — я выглянула из примерочной. Эд одобрительно кивнул. Хотя, по-моему, что бы я ни надела, ему все на мне красивым кажется. А эти? Я быстренько влезла во вторые и покрутилась на месте. Эд тоже одобрил это А вот эти? Эд чуть склонил голову на бок. Эти тоже ничего, но предыдущие мне больше понравились. Хм, я еще раз осмотрела себя. Пожалуй, ты прав, у тех талия сидит удачнее. Так, теперь надо подумать, взять укороченные или обычные длины. Я вышла из примерочной, держа в руках свой ворох вещей. Что-то не подошло? — вежливо спросила у меня девушка-консультантка у примерочной. Да, вот эти не возьму. Я протянула отвергнутую третью пару и... И не знаю, какие выбрать. Вроде бы сейчас обычные практичнее и вдруг погода испортится. Но сегодня жарко, так не хочется в длинные влезать. «Лен, бери обе», — подал голос Эд. «Берите, если подошли», — улыбнулась девушка. «У нас сегодня при покупке трех вещей треть идет со скидкой в полцены». «Ну ладно», — согласилась я, — «тогда я сейчас переоденусь». Сменив не только футболку, но и шорты на джинсы, я почувствовала себя куда лучше. Стянула с руки амулет, сунула в сумку. Отдам Эду, наверняка ему эту штуку на работе выдали. Когда Эд расплачивался указ, я ловила на себе сочувственный взгляд кассирши. Интересно, чего это она? Думает, что я встречаюсь с богатым стрёмным мужиком из-за денег? Вернее, вышла из-за богатого папика. Кольца-то у нас у обоих надеты. Я еще раз покосилась на кассиршу. «Хотите скидочную карточку?» — предложила мне она. «Спасибо, нет», — отказалась я. У Эда зазвонил телефон, и он отошел, поскольку оплата была уже завершена, а в магазине довольно громко играла музыка. «Тяжело вам с таким мужем, да?» — сказала она, вздохнув сочувственно. «Нисколечко. Мне стало обидно за Эда. Прекрасный муж, лучше не бывает». Я подхватила вернувшегося супруга под руку, передала ему пакет и весело прощебетала. «Спасибо, милый». Мы вышли из магазина и отправились за кроссовками. Инцидент меня немного разозлил, но я виду не показывала. Не хватало еще, чтобы муж расстроился из-за всяких кассирж с обостренным чувством прекрасного. В общем, я схватила с полки первые попавшиеся серые кроссовки, благо там был мой размер. На ноге обувь сидела удобно. Это предложил и на туфли взглянуть, но я только зверски помотала головой. Не то настроение, чтобы туфли выбирать. Покончив с моим гардеробом, мы решили обмыть покупку стаканчиком кофе и потом уже ехать домой, чтобы я могла проверить почту, не написали ли мне что-нибудь с работы. А после уже со спокойной душой отправиться гулять по городу и как следует поговорить с Эдом про проклятие. Мы поднялись на этаж с ресторанным двориком, где с трудом, но заняли места у прозрачных, как слеза, панорамных окон. Из них открывался изумительный вид на город. Многоэтажки, яркие площади, небольшой кусочек частного сектора, похожего на очень ухоженный коттеджный поселок, зеленое море лесопарка, а еще горный пейзаж вдали. «Поздравляю с новой работой!» — Эд приподнял стаканчик с кофе. Не с шутливым тоном, проворчала я и на всякий случай суеверно постучала по столешнице. Она, конечно, не деревянная, но вдруг сработает. Эд недоуменно повторил мой жест. «Что, правда, от сглаза помогает?» — спросил он. «Не знаю, зато тревожность снимает», — призналась я и пригубила кофе с кокосовым сиропом. «Вкусно!» «Тебе тут не понравились магазины?» — спросил вдруг Эд. «С чего ты взял?» — удивилась я. «Ну, у себя в городе ты вернулась из торгового центра более оживлённая и пробыла там дольше. Девушки же вроде любят ходить по магазинам». Я пожала плечами. «Наверное, любят. Я за всех не скажу, но лично мне нравится. Просто, понимаешь, я решила не признаваться про косые взгляды в магазине. Нервничаю. Настроение не магазинное. Вдруг мне что-то важное написали с новой работы. Вдруг там планы изменились». Или звонили, а я вне зоны сети. А, -а, а трудоголик Эд, к счастью, ничего не заподозрил. Или его амулет до сих пор работает, хоть и в сумке лежит. Да, кстати, забери, пока не забыл. Я достала из сумочки волшебные часы и отсунул их в карман брюк. За продуктами зайдем? А ты готовить хочешь? Я могу обед с доставкой заказать, — предложил умница муж. Ну, не то чтобы готовить, — Полуфабрикаты же у вас есть какие-то? Хотя от обеда с доставкой тоже не откажусь, задумалась я. А у вас там есть какие-нибудь национальные блюда, которых нет в нашем мире? Хочу что-нибудь такое попробовать. Если ты не против, конечно, спохватилась я. Тебе же это все привычно, наверное? Да почему бы и нет? Сейчас тогда что-нибудь выберу, а пока мы доедем до дома, уже и еду привезут. Хочешь что-нибудь выбрать сама? Выбери ты, решила я. «Только я сильно острое не люблю». «Понял». это пока я любовалась панорамой города, быстро заказал что-то с телефона и посмотрел на меня. «Ну что, домой?» «Угу». Я встала и взяла стаканчик, попутно бросив его в контейнер для непищевых отходов, сделанный в виде забавного монстрика с открывающейся пастью. Таких монстриков было несколько, и, как я поняла, еле они разные: Одни — посуду, другие — еду третьи — салфетки и упаковки. Возле одного красненького зубастика собралось трое хохочущих малышей с довольным писком, скармливающих ему коктейльные трубочки. Эд подхватил пакет с моими покупками и своей старой одеждой. Потерявшей всякий вид во время моих злоключений в лесу туфли, я выбросила прямо в магазине обуви. Оказывается, можно было приносить в магазин ненужную старую обувь и получать скидку на новую — Правда, за мои намирские туфли скидка оказалась совсем маленькой, а если бы я принесла что-то купленное у них, то могла бы рассчитывать на приличные 15%. Домой мы добрались той же дорогой. Я еще раз полюбовалась на памятник, Эд вернул машину на стоянку, а мы минут 15 шли пешком до холостяцкой квартиры Эда. Там супруг принес мне гладкий серый ноутбук, что-то там понажимал и настроил. «Вот, смотри», — сказал муж, «этот ярлычок в виде кружочка — выход в твой привычный интернет. Только там есть лимит на трафик. В общем, кино качать не получится, а вот просто по сайтам полазить или соцсетям — это сколько угодно». «Ура!» — я чмокнула мужа в щеку и засела в сеть. «Какое счастье, наконец-то, выйти в интернет!» Первым делом я бросилась проверять почту и соцсети — Тревога оказалась напрасной, никто меня не терял, но я на всякий случай написала на работу, что несколько дней проведу на даче без телефонной связи, и если мой выход на работу планируется раньше, то чтобы меня обязательно известили по электронной почте. Ответ пришел достаточно быстро и оказался успокоительной пилюлей. Меня заверили, что я могу спокойно отдыхать оставшиеся мне почти две недели. Тогда я решила, что никто не мешает мне остаться в этом неведомом Авиланде подольше, чем на денёк. В конце концов, в этом мире прячется неуловимая Лейна. Здесь живет мать Эда, которой тоже надо бы сначала наведаться без стесняшки супруга и проверить, действительно ли она откажется помочь родному сыну. Или это все Эд себе напридумывал? Лен, еду принесли, Эд заглянул в комнату с пакетом в руках. «О, хорошо!» — я отложила ноутбук с колен. «Как раз вовремя. Давай попробуем!» Еда мне понравилась. Забавный овощной супчик, мясо в сладковатом пряном соусе и гречневые блинчики с разными начинками. Думаю, у нас тоже что-нибудь подобное можно сотворить. Правда, свою порцию я не осилила, все таки плотно позавтракала. Поэтому несъеденное мы засунули в холодильник, оставив на ужин и отправились на прогулку. Я выбрала «Тихий лесопарк» недалеко от Эдовой работы. В конце концов, надо сейчас поговорить откровенно, это главное. О достопримечательности потом посмотрю. Конечно, прежде всего мне хотелось увидеть те места, которые что-то значили для мужа. Школу, в которой он учился, двор, в котором вырос, и все такое. Только вот, боюсь, Эд в своем новом обличии туда не ногой. Хотя, почему не ногой? Кто же его из знакомых узнает? Скорее уж, Лейну заподозрят в том, что изменяет мужу-красавцу с каким-то невзрачным толстячком прямо во время медового месяца. А в целом люди обычно видят, что хотят видеть. Надену бейсболку какую-нибудь, волосы выкрашу временной краской, еще и могу волшебные часы нацепить, и вуаля! Никто из Лейниных Эдовых знакомых и не заподозрит. Ладно, эту мысль еще предстоит обдумать. Оказавшись в парке, Эд повел меня куда-то в глушь, где было совсем тихо и уединенно. Изредка там встречались гуляющие парочки, одинокие бегуньи или велосипедисты, но мы старательно выбрали самый спокойный уголок. Там, словно специально для желающих посекретничать, стояла белая кованная беседка с уютными деревянными скамеечками. Вот там-то мы и устроились для нашего разговора. Я даже с видом усердной студентки достала из сумки блокнот и ручку, запишу все самое важное. Эд слегка усмехнулся. Итак, Лен, что такое проклятие? Проклятия имеют волновую природу, как свет или звук, только энергия, которую они переносят, всегда негативная. Я даже слегка поежилась. Уж очень звучит похоже на школьную физику, по которой у меня была слабенькая четверка. С лабораторными, где нужно было что-то собрать руками, я вроде неплохо справлялась, а всякие индукции, законы Ома и Кулона и прочие премудрости остались в моей памяти как набор смутно знакомых, но непонятных слов. Заметил этот мой страх не разобраться или нет, но дальше он рассказывал совсем просто. Технические проклятия можно наложить двумя способами. Случайно, когда человек желает зла, что называется, в сердцах, и намеренно, когда идет к специалисту или сам имеет такие способности. Случайное проклятие может не иметь никаких ограничивающих условий, тогда оно слетит само и довольно быстро. Самый сильные держится пару месяцев, и то, если проклинатель обладает талантом к такому виду магии, сам того не зная. Слабое может сойти само в ближайшие пару дней после купания в ванне с травами, молитвы, медитации — я быстро застрочила каракули в блокноте. Помнится, одна из сокурсниц отчаялась писать у меня конспект лекции, потому что запуталась в моих сокращениях. «Ленка, тебе бы в разведку шифровать секретные данные», — воскликнула она тогда, оттолкнув мою тетрадку и рассмешив всех. Ни один шпион не догадается, что такое «оркция» да «идь, след, поки». Вот и сейчас, думаю, мало кто поймет, что я здесь нацарапала. Правда, главную мысль уловила. Проклятие Эда совершенно точно не было случайным пожеланием плохого. С намеренными проклятиями все немного сложнее. Там нужно условие снятия. То самое ограничивающее условие. Собственно, проклятый обычно узнает его, обратившись к специалисту по проклятиям. Они работают по-разному. Кто-то может считать точный текст проклятия по горячим следам — кто-то только самые важные ключевые слова, кто-то вообще считывает образы. Грубо говоря, отдает тебе нарисованную картинку, а ты уже разгадываешь, что там главное и как тебе поступить. Хм, а зачем такие сложности, удивилась я. По-моему, узнать точный текст гораздо удобнее, чем разгадывать ребусы по картинке. А это от человека зависит. Иногда текст составлен так, что понять его можно двояко, а то и трояко — а получив рисунок, проклятый безошибочно понимает главный ключ к снятию проклятия. Что еще важно? Аура заказчика всегда шифруется. Насколько сильно зависит от уровня крутизны мага. То есть если проклятие наложил слабый маг, а снимал сильный, то он назовет имя заказчика и сделает подробный словесный портрет. А в случае сильного проклинателя... Тот, кто пытается помочь снять, может с трудом добыть информацию вроде пола и цвета волос зложелателя. А в твоем случае, как сказали? Женщина темные волосы, кратко сообщил Эд. Больше ничего. Да уж отличная зацепка. А ты, Далайна, точно не встречался с какими-то еще брюнетками или шатенками, задумалась я. Ну или на работе там конфликт с коллегой? «Или какая-нибудь хотела с тобой встречаться, а ты и отказал?» хм", сказал мой колобок, задумчиво нахмурив брови. «Конфликты с коллегами точно нет». «Ну, может, кто-то хотел твою должность занять, а назначили тебя?» «Нет», — сказал Эд настолько уверенно, что я бы поверила ему и так, но он все же пояснил. «У меня узкая специализация. На такое место не взяли бы неподготовленного человека». У нас вообще в этой отрасли мало конкуренции, скорее наоборот, хорошие спецы с даром открывания переходов очень востребованы. Им всегда найдется хорошо оплачиваемая работа. Ладно. А какая-нибудь поклонница? Ты же, хотела сказать, красавец был, но вовремя спохватилась. По тебе же, наверное, многие сохли? Умный, заботливый, хорошо зарабатываешь, не ревнуешь, не пьешь, не куришь, а курение тут причем не понял, это Ну как же! «Вредная привычка, запах, все такое», — развела руками я. «Или у вас курить модно?» «Да не то чтобы модно. Это уже выбор человека. Кому-то нравится, кому-то нет». «Ладно, проехали с сигаретами», — я махнула рукой. «Ты давай вспоминай, кому ты нравился». Честно говоря, не очень-то я надеялась на память Эда. Он, конечно, не такой, как привычные мне мужчины, но они все такие невнимательные, когда дело доходит до чувств. Вот я в школе вздыхала украдкой по одному парню из своего класса, а он ни о чем не догадывался. Даже когда я перешла к активным действиям, вроде приглашения его на белый танец, так и не понял, что это я не просто из дружеских чувств. Хм, тем временем закончила раздумывать это. Может быть, Флора? Мне Лейна как-то говорила, что она на меня запала, но я думала, это шутка, у нее же есть мужчина. «Ох, святая простота! Что еще за Флора насторожилась я? Одна знакомая. Пару раз увиделись на дружеских тусовках. Скорее всего, это не она нам нужна, Флора ведь блондинка. Натуральная или крашенная? продолжала играть в сыщика я». «Я как-то не задумывался», — растерянно произнес Эд. «А как-то определить вообще, если девушку раньше не видел?» «Ну, мужики...» «Фотка есть?» — спросила я. «Проще мне взглянуть, чем из Эда жилы тянуть, если только у них тут в ходу нет какой-нибудь магической краски, при которой не надо корни подкрашивать». «Найду», — ответил Эд. «Ну и вообще расскажи, в чем ваше общение состояло?» «Да практически ни в чем недоуменно пожал плечами супруг. «Мы встретились на вечеринке, я тогда был с Лейной, а Флора со своим другом Алексом». Он рекламщик. Помню, мы с ним болтали весь вечер про один из модных детективов, сравнивали с экранизацией. С Флорой я буквально парой слов перекинулся. Один раз поздоровался, второй спросил, что из захватить с фуршетного столика. Принес бокал вина, она поблагодарила. «А с чего Лейна взяла, что эта Флора на тебя запала? Не унималась я». «Нет, да послушаешь, так кроме его бывшей невесты и подозревать-то некого». «Да я как-то не спрашивал», — сказал Эд извиняющимся тоном. «Говорю же, думал, шутка. Да из чего и на меня западать. Алекс умный, успешный мужчина». «А как он выглядит», — осенило меня. Вдруг Эд просто оказался симпатичнее или просто лучше попадал во вкусы этой непонятной флоры. Но Эд меня обескуражил. «Высокий худощавый блондин, глаза, кажется, голубые или серые». Да уж, Каша, не сваришь из такой информации. Все равно, найдешь мне фотку Флоры и Алекса, решила я. Проверять так уж всех. Если еще кого вспомнишь, то мне скажи. Лен, я тебе совсем отвратителен, да? Ни с того ни с сего вздохнула Эд. С чего ты взял, пешила я. Ты так стараешься помочь мне снять проклятие, сказал Эд, почему-то отводя глаза. Прилагаешь столько усилий. Зачем? Я закатила глаза под лоб. «Ох уж эти люди с заниженной самооценкой. Они всегда ищут, за что их можно не любить». «Эд, ну правда, я хочу, чтобы ты не парился так насчет своей внешности. А для этого надо вернуть твой настоящий облик. А что касается меня, то я уже говорила. Да, ты мне понравился поначалу из-за внешности. Я ведь ничего о тебе не знала. А когда узнала, какой ты крутой, то внешность уже на второй план отходит». «Я, конечно, сама дура, что раззвонила подругам о замужестве с красавчиком, как из рекламы яхт. Но откуда же я знала, о чем ты и твой братец Артур мне умолчали? Ну, в общем, выкручусь». «В смысле?» — это уставился на меня широко открытыми глазами. «Ты хочешь со мной остаться? Даже если мы не найдем Лейну?» «А ты ее ищешь?» — ухватилась я за главное для себя и, спохватившись, добавила. «Вообще хочу, да». И моя внешность тебя не отталкивает. А что, ты очень милый колобок. Ой! Я зажала себе рот и виновато посмотрела на Эда. Колобок, как-то по слогам выдохнул он. Это, прости, начала я, но муж зашелся в приступе дикого смеха. Он хохотал и хохотал, и, глядя на него, засмеялась и я. Лен, ну ты даешь, отсмеявшись, он вытер уголок глаза. Это ж надо так. «Вот видишь, какой золотой муж мне достался», — я хлопнула его по плечу. «Ты не обиделся даже. Я же ляпну, что попала, а потом жалею». «Да на что тут обижаться? Ну, если бы ты сказала «жердяй», то, наверное, обидно было бы. А колобок — это как-то смешно». «Еще бы выяснить, что за лиса тебя так съела мрачноватым тоном, пошутила я». «Какая лиса?» «А, у вас нет такой сказки?» «В общем, слушай». Жили-были дед и баба. Дед попросил испечь колобок. Бабка замесила тесто, испекла и положила колобка остудить на окно. А он почему-то ожил, спрыгнул с окошка и удрал в лес. Там ему навстречу попадались всякие зверушки, желающие им закусить, а колобок их всех обхитрил. Последний попалась лиса. И тут уж она его одурачила, что он сам запрыгнул ей в пасть. В общем, сказка для самых маленьких со смыслом. Сиди дома, никуда не выходи, мир полон злых дядь и теть. Так его бы все равно съели, — неожиданно подал голос Эд. Кто удивилась я? Ну, это пожилая пара. Они ведь его пекли, чтобы съесть, разве нет? Вообще-то да, я потерла пальцем за ухом. Наверное. Может быть, они не стали бы его есть, когда поняли, что он живой? Ну, Эд. Я всегда считала эту сказку чем-то простеньким, а это все наизнанку вывернул. Вот оно, иномирское восприятие. Хотя, может, мое иномирское восприятие поможет быстрее решить проблему с проклятием? Это выглядит отчаявшимся, словно не верит в саму возможность снятия, уперся в поиски самой Лейны, а может, следует обратиться к ее друзьям и родителям? Если Эду они могли ничего не сказать или вообще не захотеть разговаривать... «Вдруг со мной проговорятся?» И тут же меня пронзила мыслью. «Свадьба!» «Там ведь кроме гостей обязательно должны были быть родители. И мама Эда с отчимом, и родители Лейны. Значит, я их должна была видеть?» «Только вот одно интересно. Как так получилось, что родители Лейны не заметили подмены невесты? Они что, свою дочь так плохо знают?» или это какая то магия вроде этого амулета или я вообще не знаю что самое время разобраться эд скажи пожалуйста уточнила я смущенно а свадьба наша была здесь в этом мире да ответил эд а как получилось так что родители Лейна не заметили подмены ладно подружки раз уж лейна по твоим словам предпочитала дружить с мужчинами они и впрямь могли общаться не близко «Но ее мама и твоя, она же Лейну должна с детства знать, вы же выросли вместе», — вывалила я на Эда свои соображения. «Ну, тут все просто», — с подругами ответил Эд. «Помнишь часы-амулет? Артур, я думаю, позаботился, чтобы подобная штука у тебя была. Вот и не заметил никто». «Так у меня не было никаких часов», — проворчала я. «Так это не обязательно должны быть часы. Подвеска, сережка, розы в твоей прическе». Голос Эда на мгновение стал ностальгически мечтательным. «Да, свадебный наряд мой был вспомнить приятно. Но все таки эта штука такая бронебойная, что даже родную мать обманет», — с сомнением произнесла я. «Вот держу пари, моя собственная мама бы точно почуяла, если бы кто-нибудь осмелился подменить меня». «С другой стороны, что я знаю о магии?» «Так, обрывки информации даже меньше, чем любой здешний первоклассник». «Видишь ли, родителей Лейны на свадьбе не было», — огорошил меняет. «Как это не было?» — я округлила глаза. «Не удивлюсь, если они у меня стали размером с пятирублевую монетку. Чтобы на свадьбе не было родителей невесты?» «Нет, я понимаю, когда молодые тихонько расписываются без родней, свидетелей и торжественной пьянки. Но когда устраивается пышная церемония с гостями, мама и папа уж точно присутствуют». Ее родители сейчас в длительной командировке в Славии. Это соседняя страна. Лейна из-за чего-то поругалась с мамой и нарочно устроила свадьбу так, чтобы ее родители не смогли на нее приехать. Все равно не понимаю». Я некрасиво сгорбилась, пристроив голову на ладони. «Она сообщила им не настоящую дату свадьбы», — сказал Эд. «Они думают, что наша свадьба состоится через месяц». «А ты откуда знаешь?» так выяснилось перед самой церемонией. Артур хотел заказать им билеты, а они ответили, что уже взяли. «Так у вас не везде телепортация?» — удивилась я. «От магических примочек этого мира как-то странно воображать банальный поезд или самолет вместо телепортационной кабины». «Нет, конечно», — я улыбнулся. «Это очень дорого. Родители Лейна не маги, а обычные дипломаты». «Обычные дипломаты» — для меня звучало немного смешно. «Дипломаты и люди не бедные. Правда, возможно, телепортация тут только магам доступна или что-то в этом роде. То есть они даже не знают, что их дочь куда-то смылась? У меня глаз задергался. Нет. Так надо сказать, наверное, — неуверенно произнесла я. В самом деле девушка пропала. А вдруг ей плохо? Вдруг ее похитили? Наверное, мои мысли отразились на моем лице, и лет уже научился читать меня как книжку». Она жива и здорова, это любой маг-поисковик подтвердит, а вот где скрывается — непонятно. «Какой же он тогда поисковик?» — засомневалась я. «Да очень просто. Поисковики ищут тех, кто потерялся не по своему желанию. Если человек специально хочет уйти, есть способы закрыться от магического поиска. Тогда видно только, жив ли человек и хорошо ли чувствует себя физически». «Круто тут у вас!» — протянула я, бросив взгляд на исцарапанные моими каракулями листочки. «Ладно, я подумаю. А ты притащи мне магическое заключение. Что там тебе написали или нарисовали про твое проклятие, пригодится». «Знаешь, — сказал вдруг Эд, — ты как-то умеешь убедить, что все будет хорошо». «Не хандри, дорогой!» Я задорно потрепала мужа по волосам, он даже не успел увернуться. «Справимся!»